Глава третья Ночью мне приснилось, что я лежал в Гейдельбергской клинике. Во сне я видел, как незнакомая, пожилая медсестра-немка ставила мне капельницу. Я проснулся в холодном поту, заметил темный прямоугольник окна, за которым покачивала припорошенными снегом ветвями ива смотрел в полумраке на стене полку с книгами, увидел письменный стол, а главное — пошевелил ногами и протер глаза пальцами левой руки. Вот тогда мне и вспомнился стих Пушкина. «Мороз и солнце — день чудесный!» Вертелась у меня в голове строка из стихотворения, когда мы с Иришкой неторопливо брели утром к школе. Мороза сегодня не было — температура на улице ощущалась, как пара градусов ниже нуля. Солнце еще не выглянуло из-за крыш домов. Но строки стихотворения Александра Сергеевича Пушкина сегодня соответствовали моему настроению. Я повторял их как мантру, едва ли не с момента сегодняшнего пробуждения. «Эмма», — сказал я, — «какая сейчас погода в Гейдельберге?» Я имею в виду вас там, в 2026 году. Господин Шульц, сегодня 25 января. Днем температура в городе Гейдельберг поднимется до плюс 7 градусов по шкале Цельсия. Ночью опустится до 4 градусов. Разве это зима? У вас там не зима, а недоразумение. Видела бы ты, какие у нас здесь сугробы. А какие сосульки сейчас висят под крышами. Настоящие северные сталактиты. Ветер подтолкнул меня в спину. Я уловил в воздухе запах табачного дыма и услышал «Пеняев, стой!». Мы с Иришкой одновременно обернулись. Увидели догонявшего нас по едва заметной в полумраке тропинке мужчину. В одной руке он держал портфель, в другой его руке осветился ярким огоньком кончик сигареты или папироса. «Тюляев?» — удивленно обронила Иришка. После ее слов и я узнал Тюляева. Геннадий догнал нас. От его сигареты отломился яркий уголек и промчался мимо моего плеча, словно крохотная комета или метеор. Гена поправил шапку у себя на голове, будто бы неохотно поздоровался с нами. Мы ответили на его приветствие. «Москвич, надо поговорить», — заявил Гена. Он посмотрел на Иришку и добавил «Наедине». Я кивнул. «Давай поговорим. Иришка, иди в школу». Почувствовал, как пальцы двоюродной сестры сжали мою руку. «Мальчики, вы что задумали?» — спросила Иришка. «Успокойся, Лукина», — ответил Геннадий. «Не трону я твоего брата. Мы только поговорим, без свидетелей. Чтобы потом в школе не разговаривали о нашем разговоре в разную ерунду». Он щелчком отбросил сигарету, та писала светящимся концом в воздухе дугу и приземлилась в сугроб. «Иди в школу, Иришка», — повторил я. «Все нормально, я скоро приду». «Ладно». Иришка выпустила мою руку, мазнула по моему лицу взглядом и зашагала к школе. тюлеев проводил ее взглядом, словно дожидался, пока моя двоюродная сестра-то идет подальше. «Чем могу помочь?» — спросил я. Геннадий перевел взгляд на мое лицо и ответил. «Мне твоя помощь не нужна. Лучше скажи, москвич, ты это серьезно говорил насчет похода в кафе в воскресенье?» Я кивнул. «Вполне серьезно». Тюляев хмыкнул. «Ты хоть понимаешь, как это глупо все будет выглядеть? Я, а ты, черепушка и Светка за одним столиком в кафе. Народ в юности животы надорвет от смеха, когда такое увидит». «Там с нами будут еще две девчонки», — напомнил я. «Нормально, отдохнем». Геннадий махнул рукой. «Что ты задумал, москвич?» — спросил он. «Зачем тебе все это нужно? Надеешься, что выставишь меня перед Светкой дураком? Так зря надеешься. Скорее-то вы с Черепановым будете там клоунами». «Я надеюсь, Гена, что приятно проведу в кафе время и поем сосиски с зеленым горошком. Неплохие сосиски там, кстати». «Рекомендую. Повторю тебе снова. клубнички на мне и даром не нужна». «Так да зачем?» «Затем, что жаль мне вас, дураков», — сказал я. «Тебя и Черепанова. В основном, конечно, Алексея. Ну и тебя за компанию. Девка вам мозг полощет, а вы ведетесь на ее провокации, как глупые тёлки «Это наше дело. Хотим и ведемся. Ты-то зачем в наши дела лезешь?» Я развел руками. «Сам не понимаю, как так получилось. Не предполагал, что окажусь в эпицентре ваших страстей. Но раз уж так вышло, то почему бы не поразвлечься? Как ты думаешь, Гена? Ведь это же будет интересно, согласись. Посмотрим, как поведет себя Света не с каждым из нас наедине, а со всеми сразу. Она актриса, не сомневаюсь, что она выкрутится. Но с удовольствием за этим понаблюдаю. А если она не согласится?» «Такое тоже возможно», — сказал я. «Тогда я пойду в кафе без нее. Мне ее отказ аппетит не испортит. Поем сосиски с горошком, пообщаясь с хорошими людьми. С тобой, например. Если ты придешь». Рассказы о поиске вдохновения и о системе Станиславского я уже слышал. Так что ничего не потеряю в случае Светиного отказа. «Когда у вас следующая репетиция?» «Сегодня, после уроков», — ответил Геннадий. Я кивнул и сообщил. «Загляну после уроков в актовый зал. Приглашу Свету в кафе. Вот сегодня мы узнаем, в какой компании я в воскресенье поем сосиски». Черепанов уже сидел за партой, когда я вошел в класс. Мне показалось, что только он не заметил мое появление. Все остальные ученики 10 Б-класса повернули в мою сторону лица. Я обменялся с одноклассниками приветствиями. Прошел между рядами школьных парт к своему месту. Обнаружил, что Алексей читал книгу, подаренный мной вчера первый том из серии «Библиотека современной фантастики». Заметил я встревоженный взгляд Иришки. Лукина вопросительно вскинула брови. «Все нормально», — сказал я, — «просто поболтали». Черепанов услышал мой голос, поднял лицо. Я отметил, что у него усталый вид, будто он провел бессонную ночь. Леша прикоснулся рукой к страницам книги, аккуратно, будто к хрупкой драгоценности. Виновато улыбнулся. «Не дочитал вчера», — сообщил он. «Не успел». Я уселся на лавку, вынул из портфеля тетрадь. Спросил у Черепанова. «Как тебе книга? Интересная?» Мне почудилось, что Алексея восторженно сверкнули глаза невероятно заявил Черепанов. «Там такое!» Он положил на страницы, изготовленную из поздравительной открытки, закладку, закрыл книгу, прижал к ее обложке ладони. «Мне показалось, что Алексей мысленно сейчас находился далеко за пределами школы и даже нашей планеты». «Как думаешь, Вася, когда мы полетим в космос вот так же, как в этом романе?» — спросил Черепанов в другую солнечную систему, встретимся с другими цивилизациями. Я усмехнулся и ответил. Полетим, лёша обязательно полетим. Но только после того, как посадим на Марсе яблони. слушаем Эмма, сегодня я заметил, что уроки в школе теперь не кажутся мне нелепыми спектаклями. Всю эту будничную суету я воспринимаю спокойно, без удивления и без раздражения как ставшие за полтора года привычные процедуры в клинике. Забавно, не находишь. За полтора года после второго инсульта я отвык от звонков по работе, от деловых встреч и от общения с коллегами-переводчиками. Те полтора года я провел, как обычный, никому не нужный больной старикан, довольствовался лишь вниманием медперсонала». Видимо, именно поэтому сейчас я не страдаю от смены деятельности. Моя деятельность не сменилась, Эмма. Она сперва закончилась. Процедуры в клинике я деятельностью не считаю. Затем началась снова, на этот раз в виде нынешних школьных будней, под забытых за 60 лет. Если честно, то сегодня на уроке истории я откровенно скучал. Снова. Но заметь, я отсидел его от звонка до звонка. Я по-прежнему считаю эту учебу глупым занятием, да, но уже не вижу ее напрасной тратой времени. Новая жизнь развивается по тем же законам, что и прошлое, поэтому я точно тебе говорю. Эти оставшиеся до получения школьного аттестата четыре месяца учебы сэкономят мне в будущем годы учебы в вечерней школе. «Зачем мне вечерка, Эмма?» «Нет, теперь мне вечерка не нужна». А вот эти стата в среднем образовании мне точно понадобятся. Вот увидишь. В пятницу после уроков я настоял на том, чтобы Иришка и лёша меня не ждали. Шли к Иришке домой. Сказал, что Черепанов часок прекрасно помузицирует и без меня. Заявил, что Лукина не хуже меня подскажет ему ошибки. Проводил Алексея и Иришку до выхода из школы. Свернул в актовый зал, где пока еще не собрались артисты школьного театра. У 11-го Б и 10-го А сегодня было на один урок больше, чем у нашего класса. Свет я не включил, за окном пока не стемнело. Прошел по пустому залу, поднялся на сцену. Уселся рядом с пианино, отрегулировал под себя стул. Скудное освещение напомнило о концертах, которые я устраивал для своей прикованной к постели второй жены. Тогда я тоже обходился лишь светом из окна. Вот только я играл не на пианино, тогда я терзал струны гитары. Я усмехнулся, вспомнил, как странно звучали под гитару песни джода Дассена. Я поднял клавиатурную крышку, прикоснулся к клавишам в память послушно всплыла мелодия пианино пуст и коряво но все же ее озвучило и сетиокзистепа дима опоркуаг пропел я пухнинден муна а если бы тебя не было скажи мне почему я существую переводила эмма мои слова с французского языка Болтаться по миру без тебя, без надежды и сожалений. Пение на французском языке успокаивало мою больную супругу, потому что она по утрам не узнавала мое морщинистое лицо, не понимала, где и почему очутилась. Встать с кровати она не могла. Я брал в руки гитару, усаживался около ее кровати. Начинал почти всегда с репертуара Джо Дассена. Жена успокаивалась, прислушивалась к моему пению. После третьей песни я обычно склонялся над ней, вытирал платком с ее глаз слезы. «Есетина гзисты, па! А если бы тебя не было?» Я пел третий куплет, когда мой голос дрогнул. Сердце в груди забилось чаще, потому что мне вдруг померещилось. Я увидел призрак моей покойной жены. Но я тут же сообразил, что заметил вовсе не привидение. Да и на мою вторую жену эта женщина не походила. В актовый зал вошла Лидия Николаевна, моя нынешняя классная руководительница. Я видел, как она бесшумно прошла вдоль стены, уселась в кресло третьего ряда, подперла подбородок кулаком. «Иси тунэкзистэ, паа». «А если бы тебя не было?» Слова песни на французском языке прекрасно вплетались в музыку. Мой голос словно стал вторым музыкальным инструментом. Солировал в дуэте с уставшим школьным пианино. Он не фальшивил, задавал тон выступлению. Звучал успокаивающе. При тусклом освещении он будто бы убаюкивал. Лидия Николаевна не шевелилась. Точно она уснула под мое пение, но она не спала. Я видел, как влажно блестели ее широко открытые глаза. «Сомплюмон пухту кри и пухту ригарды». «Я себе тебя создал, смотрю в твои глаза». Я замолчал, смолк в моей голове и голос моей виртуальной помощницы. Стихли звуки музыки. Тихо и нерешительно прозвучали аплодисменты. «Я обожаю песни на французском языке», — сказала Лидия Николаевна. «Они прекрасны». Я увидела, как она прикоснулась к своим глазам носовым платком. Всегда мечтала выучить французский язык, но не сложилось. Учительница улыбнулась. «Еще выучите, Лидия Николаевна», — сказал я. «Если захотите». Какие ваши годы? Поздно мне уже новые языки учить. Это вам, молодежь, сейчас открыты все дороги. А мне Василий почти 45 лет. Да и вообще, не до языков мне теперь. Я искренне усмехнулся. Вы еще не вышли за рамки молодости, Лидия Николаевна. У вас еще все впереди. Ваша жизнь только началась. Хотите, языки учите. Хотите, на скрипке играйте. «Кто вам мешает?» Учительница улыбнулась, покачала головой. «Скрипка — это точно не мое», — сказала она. «На скрипке я в детстве играла, больше не хочу. Музыкант из меня не получился». Я кивнул, прекрасно воспонимая Лидия Николаевна. «Меня бабушка в детстве тоже скрипкой пытала, страшно вспомнить. Мне нравилось петь, нравилось танцевать, нравилась игра на фортепиано». Но скрипка это точно не для меня. Мы с классной руководительницей обменялись понимающими взглядами, рассмеялись. и отметил, что Лидия Николаевна будто бы расправила плечи. Вспомнил слова своей жены о том, что лучшее лекарство для женщины — это сперва всплакнуть, потом посмеяться. «О чем была эта песня, Василий?» — спросила Лидия Николаевна. Звучала она приятно. «О любви?» «Все лучшие песни о любви», — сказал я. это не исключение». Пожал плечами, засучил рукава и сообщил. «Существует русский вариант этой песни. Мне он нравится меньше, чем французский, но тоже звучит неплохо». Я снова опустил руки на клавиши, оживил пианино. Посмотрел классной руководительнице в глаза и пропел. «Если б не было тебя, скажи, зачем тогда мне жить?» До окончания урока я спел для Лидии Николаевны еще пять песен из репертуара Джо сцена Мой новый голос для них подходил почти идеально хотя с этим моим утверждением наверняка бы не согласились поклонники знаменитого, особенно в СССР будущего, но пока только начавшего певческую карьеру француза. Лидия Николаевна не слышала песни в оригинальном исполнении, их пока не слышал даже сам Джо Дассен. Но ей явно понравилось мое пение и звучание французского языка, это я прочел в ее взгляде. «Ано ньюи, ано жу», — спел я. «За жизнь, за любовь, за наши ночи, за наши дни», — произнесла Эмма. Прозвенел звонок. Дверь актового зала резко распахнулась, вошла группа артистов из 11-го Б-класса, в том числе Гена Тюляев и Ермолаева. Они остановились у входа, зажгли в зале свет. Я опустил клап прикрыл клавиши пианино, встал со стула. Поднялась со своего места в зрительном зале и Лидия Николаевна и отметил, что у нее сегодня снова были темные круги вокруг глаз. Одиннадцатиклассники заметили учительницу, притихли, замерли. Они явно соображали, что сейчас происходило в зале. И отметил, что классная руководительница 10 Б задумчиво улыбнулась. «Спасибо, Василий», — сказала она. «Это было здорово. Ты прекрасно поешь. Я уверена, что у тебя будет прекрасное будущее. Надеюсь, что скоро увижу тебя по телевизору. В передаче «Голубой огонек» к примеру». Я, пожал плечами ответил. «Кто знает, Лидия Николаевна, возможно, и увидите. А если все же возьметесь за изучение французского, обращайтесь, помогу. Хотя бы объясню вам азы». Да и выучить язык будет проще при использовании его на практике». Учительница вновь улыбнулась, качнула головой. «Учту твое предложение, Вася», — сказала она. «Я в качестве ответного жеста научила бы тебя немецкому языку. Вот только ты его знаешь получше меня. Твои родители молодцы. С таким языковым багажом у тебя будет хорошее будущее». Я сошел со сцены. Остановился рядом с учительницей и сообщил. «В 45 лет жизнь только начинается, Лидия Николаевна. Понимаю, вы мне не поверите, но я знаю, что говорю. Клубничкину я пригласил в кафе в присутствии Тюляева. Геннадий в это время находился примерно в трех метрах от меня. Я спросил у Светланы, пойдет ли она в воскресенье в юность вместе со мной. Клубничкина театрально задумалась, заломила руки, в притворном смущении опустила глаза. После навеянных песнями Джода Сэна воспоминаний я не желал флиртовать с шестнадцатилетней школьницей, поэтому спросил, «Пойдешь или нет?» «Света, решайся скорее, у меня нет времени на уговоры». Я указал рукой в направлении настенных часов. Светлана явно уже знала ответ и почувствовала, что я не настроен на игры. Она вздохнула. «Хорошо», — сказала Клубничкина. «Василий, зайди за мной». «Встретимся в полдень», — сказал я, — «в юности. Не опаздывай». Я бросил взгляд на Тюляева и вышел из зала. «Она согласилась?» — спросил Черепанов. «При моем появлении он прервал репетицию». «Она согласилась», — ответил я. «А вот я пока еще размышляю. Допускаю, что отменю завтра это свое приглашение». «Почему?» — удивилась Иришка. «Потому что Леша пока не поговорил со Степановой». Лукина повернулась лицом к Черепанову и строго сказала. «Алексей!» Черепанов скинул руки. «Ладно, ладно», — ответил он. «Завтра поговорю. Утром. Обещаю». В пятницу Черепанов ушел из квартиры Лукиных позже, чем обычно. Перед завтрашним выступлением он заметно нервничал. Или же он переживал перед грядущим разговором с Надей Степановой. Выглядел Алексей растерянным и бледным. С его щек почти исчез привычный румянец. Его волнение заметил Иришкин отец. О проблеме с Надей маленькой он не знал, а вот о нашем завтрашнем прослушивании помнил он указал на черепанова трубкой и заявил что сам сейчас его прослушает потребовал чтобы лёша отыграл для него все подготовленные на завтра музыкальные композиции виктор семенович и вера петровна уселись на диван будто строгая жюри и ришка примостилась рядом с родителями на стуле мы с черепановым исполнили для них три песни я заметил что лёша при этом вспотел от волнения. Иришкин отец стряхнул трубкой и заявил. «Превосходно! Вас хоть сейчас на сцену в Большой Кремлевский дворец! Даже мне понравилось! Так что не тряситесь! Комсомольцам для концерта ваше выступление точно сгодится!» Вечером Иришка улеглась на кровать с учебником в руках, а я сел за свой письменный стол. Открыл чистую тетрадь, достал из портфеля привезённую из Москвы ГДРовскую авторучку «Хайку-360». «Эмма», — сказал я, — «найди-ка мне информацию о системе Станиславского». Для начала загляни в Википедию. «Господин Шульц, система Станиславского — это теория сценического искусства метода актёрской техники. Была разработана...» Я просидел над конспектами почти полтора часа. Затем все же выбрался из-за стола, подошел к лежавшей на кровати двоюродной сестре. Протянул Лукиной тетрадь со сделанными только что записями. Иришка опустила учебник физики, послушно забрала у меня тетрадь. Она приподнялась на локте, отбросила с плеч косички. Заглянула на первую страницу, пробежалась взглядом по строкам, растерянно моргнула подняла на меня глаза и спросила, «Вася, что это? Зачем мне это?» «Это то, о чем ты будешь говорить послезавтра с Клубничкиной и Стюляевым в кафе», — ответил я. «Читай, запоминай, ведь ты же не собираешься сидеть в юности молча».